Глава 15. Оглушенная ударом, я вытираю губы. На ладони кровь перемешку с пылью. Я что, вырубилась? Валяясь на спине, а надо мной, широко расставив ноги, нависает один из воинов королевы. Прохожие торопливо снуют мимо. Происходящее их совершенно не касается. Поднимая взгляд на крышу, где прятался Питер. Но его там нет. Подъезжают другие всадники. И мне чудится, что под сокоту копыт я узнаю белую лошадь. Надо валить, пока еще есть возможность. Молниеносно подтянув колено к груди, я со всей дури бью воина между ног. Тот яростно захрипев, кидается на меня, но я откатываюсь назад и краем глаза вижу, что он согнулся пополам. Я вскакиваю. И несусь, не разбирая дороги. Стена. Стена! Ну где же эти дурацкие ворота? Перед глазами вспыхивают искры. Почти ничего не вижу. Зато слух, напротив, пугающий обострился. Я улавливаю стук копыт, скачущей галопом лошади. Она стремительно приближается. На пустой улице шансов у меня нет. И как назло! Ни одного переулка! где я могла бы спрятаться. Все, что мне остается, мчаться во весь дух, думая, сколько я успею пробежать, прежде чем меня догонят. Ритмичный цокот копыт раздается совсем близко. И тут вижу. Впереди речка. Через нее перекинут хлипкий деревянный мостик. Такой мостик коня точно не выдержит. Собрав все силы, я ускоряюсь. Лошадь скачет рядом сбоку от меня. Всадник натягивает поводья, хочет перекрыть мне дорогу, пытаясь ударить его. Но тут всадник больно бьет меня по спине. Всадник врезал мне чем-то. Или пнул ногой, не знаю. Просто чувствую, что падаю медленно, как слоумо. Падаю на камни. Кости нехорошо хрустят. Делаю перекат, но не успеваю вскочить на ноги. Голова гудит. Перед глазами все плывет. Садник заламывает мне руку. Пытаюсь вырваться, но мощный удар в живот опрокидывает меня на землю. Слышу собственное сбившееся дыхание. Это конец. Воин завел мне руку за спину. Больно. Но пытаться сбежать бессмысленно. От удара живот свело судорогой. Я даже встать не могу. Куда там бежать? генерал? Так воин, который меня скрутил, обращается к типу на белом коне. Я вижу светлые стройные ноги лошади и блестящие сапоги спешившегося генерала. Нарочито не торопясь он садится на корточке и рукой в перчатке приподнимает мой подбородок. Ты? Ограбила генерала королевского воинства. Спокойно и громко объявляет он. Чего еще? Нет. Выдавливаю я, стискивая зубы, а то боюсь, что меня вырвет. Генерал грубо сдергивает с моего плеча сумку, и другой воин отпускает руку. Я задыхаюсь от боли и от ужаса, потому что вижу, как генерал, выудив из рукава кинжал в богато украшенных ножнах, засовывает его в мою сумку. «Эй!» — вскрикиваю я, в панике ища свидетелей. Ага. Вон стоят несколько зевак. Они наверняка что-то видели. Он подсунул мне кинжал. Сбивчиво говорю я. Я не воровка, он хочет... Генерал не удостоил меня взглядом. Открыв сумку, он извлекает кинжал и передает его другому воину. Затем запускает внутрь руку, и я прекрасно знаю, что он сейчас найдет. Джинсы, топик. И кроссовки. По этим вещам несложно догадаться, откуда я пришла. Ты закончишь в бездонном ущелье. Генерал в замешательстве. И я не упускаю эту крошечную возможность. Резко срываюсь с места. Я быстрая, но, увы, он быстрее. Поймал меня за ногу и рывком опрокинул на землю. Я толкаю его другой ногой, но мне удалось только сбить с его лица маску. Она упала на каменную мостовую, тихонько звякнув, будто стекло разбилось, но она цела. Генерал схватил меня за горло, придавливая к земле. Отчего же глаза его, медово-карие глаза на темном лице, смотрят столь пугающе мягко? — Тихо, — негромко произносит он. Голос спокойный и почти ласковый, но от чего то я умолкаю. «Подыгрывай», — шепчет генерал, — «если не хочешь, чтобы эти замечательные люди растерзали тебя заживо, делай, что я говорю». По моему лицу катятся слезы, но я не двигаюсь. Только еще взглядом Питера. В груди борются два желания. Кого выбрать? Этого генерала, который меня спасет? Или Питера? Надеюсь, он в безопасности? Вокруг полным-полно королевских воинов. Десяток, не меньше. И нас окружает толпа людей. Многие из них пьяны. Но разве люди причинят мне вред? Они ведь одобряли мой побег. Генерал встает, бросая на толпу предостерегающий взгляд. И надевает маску. Он застегивает на моих руках кожаные наручники, на конце которых болтается тонкая цепочка. Затем... Генерал громко, чуть ли не на весь город, объявляет, что воровку поймали с поличным. На голову мне набрасывают мешок, а на шее затягивается шнурок. Я прижимаю скованные руки к груди, но не могу унять дрожь. Мешок пропах потом и страхом. И с каждым вдохом я все ближе к истерике. Кто-то, наверное, генерал, дергает за веревку. И я понимаю, что от меня требуется. Я должна встать. Но получится ли? Впрочем, выбора у меня нет. Всадники понукают лошадей. Слышится стук копыт. И если я не встану, они безжалостно поволокут меня за собой. Это очень страшно. Тащиться в кандалах. Внутри все болит. Ноги заплетаются. Я то и дело спотыкаюсь о бордюры а камни мостовой. Один раз даже падаю на колени. Я пытаюсь ориентироваться по стуку копыт и абстрагируюсь от другого шума. Со всех сторон на меня сыплются оскорбления и гнусные ругательства. Пока у меня был шанс сбежать, толпа меня поддерживала. Но стоило не оправдать ее ожиданий, как добрейшие люди превратились в подонков. Какая-то женщина подбирается ко мне вплотную. «Воровка! Воровка! Ограбила нашу королеву!» Громко причитает она. «Ограбила нашу королеву!» И, внезапно понизив голос, чуть слышно шепчет. «Ты не одна! Ты не одинока!» В следующий миг улавливаю звонкий хлопок, вскрик и грубую рукунь всадника. «Что бы это значило? Я не... одинока?» Бесконечно долго воины ведут меня через весь город. Слышу, как открываются ворота. Скрип петель, громкий шум. Булыжная мостовая у меня под ногами сменяется шуршащим гравием, а затем гладким каменным полом. Затем появляются низкие ступени. Воины спешиваются, ступеньки переходят в лестницу и насколько я могу разглядеть сквозь грубую мешковину, мы входим внутрь какого-то здания. «Еще немного», — приободряет меня кто-то. Вроде голос генерала, но с чего бы ему меня утешать? Каменный пол, затем паркет и, в конце концов, ковер. Такой мягкий, что шагов не слышно. Я осталась наедине с генералом, что ли? Тот генерал останавливает меня. Молча снимает с меня наручники и кровь приливает к онемевшим ладоням. Громко хлопает дверь, и наступает тишина. Какое-то время я нерешительно топчусь на месте. Нащупываю шнурок, удерживающий мешок на голове. Развязав его, я с облегчением вздыхаю. Наконец-то воздух. Через окно проникают лучи заходящего солнца. Свет такой ослепительно яркий, несмотря на поздний час, и волей-неволей я смаргиваю. Я в гостиной, совершенно одна. Кресла, придвинутые к маленькому столику. На нем две чашки и кофейник, из носика которого идет пар. На стенах висят полотна в золотых рамках. На них изображена наездница, скачущая верхом или берущая препятствия. Подойдя ближе, я понимаю, что на всех этих картинах — Вики. Двери снова открылись, и я испуганно отшатнулась. Вместо воина в комнату входит невысокая девушка с тазом для умывания. На вид ей лет шестнадцать, а волосы совсем седые. Одета она в бесформенное платье непонятного цвета, больше похожее на мешок из-под картошки. И все равно я в жизни не встречала такой красавицы. Девушка склоняется в глубоком поклоне. И почему-то меня это жутко раздражает. Девушка делает мне знак, прося подойти ближе. — Ты кто? — недоуменно интересуюсь я. Голос совсем сел. — И где я вообще? Девушка прикладывает пальчик к губам, качая головой. Спустя секунду до меня доходит. Она не может говорить? В растерянности я подхожу к девушке. Та осторожно протирает мне лицо смоченным в воде полотенцем, начиная с распухших губ. Попытка забрать у нее полотенце и протереться самостоятельно не увенчалась успехом девушка отрицательно помотала головой и сдавшись я закрываю глаза и не мешаю ей работать и тут раздаются торопливые шаги стук дамских каблучков кто то идет сюда с грохотом двери распахиваются настеж вики замирает в дверном проеме тихая и неподвижная словно мой взгляд обратил ее в камень в мраморное изваяние. Целую вечность она просто смотрит на меня, и тысячи мыслей проносятся в моей голове. Вдруг это все же не Вики? Вот что страшит больше всего. Однако она ступает вперед, произнося одно единственное слово. Мэй, мое сознание, медленно заволокло пеленой дождя. Ливнем черных дождевых капель мир вокруг становится тяжелым и темным.